Морис Дрюон Яд и корона Роман Из серии «Проклятые короли» Книга 3 Перевод с французского Издательство «Художественная литература» Москва, 1981 год. Читает Николай Козий. Действующие лица. Король Франции и Наварры, Людовик X, по прозванию Сварливый, правнук Людовика Святого, сын Филиппа IV Красивого и Жанны Наварской, вдовец после смерти Маргариты Бургундской, 26 лет. Его вторая супруга Клеменция Венгерская, праправнучка одного из братьев Людовика Святого, внучка Карла II Анжу Сицилийского и Марии Венгерской, дочь Карла Мартела и сестра Шарубера, короля Венгрии, племянница короля Роберта Неаполитанского. 22 года. Братья короля. Филипп, граф Пуатье, фальцграф Бургундский, фир Соленский, пер Франции. Будущий Филипп Пятый. 22 года. Кару, граф Делемарш, Будущий Карл IV, 21 год. Ветвь Валуа. Карл, брат покойного короля Филиппа Красивого, граф Валуа, носящий титул императора Константинопольского, граф Романский, пер Франции, дядя короля Людовика, 45 лет. Филипп Валуа. Сын Карла, будущий Филипп IV, 22 года. Ветвь Девре. Людовик, брат Филиппа Красивого, граф Девре, дядя короля, около 41 года. Ветвь Артуа, идущая от одного из братьев Людовика Святого. Роберт III, Артуа. Сеньор Конша, граф Бомон-Лероже, 28 лет. Маго, графиня Артуа, его тетка, вдала фальц фальцграфа Оттона IV Бургундского, пер Франции, 41 год. Жанна Бургундская, дочь графини Маго Артуа и супруга графа Филиппа Пуатье, Брата короля. Около двадцати двух лет. Главные королевские сыновники Этьен де Морне. Каноник, канцлер. Гоше де Шетион. Коннетабль. Матье де Три. Первый камергер Людовика X. Юг де Бувиль бывший камергер Филиппа Красивого, посланный с особым поручением к Неаполитанскому королю. Миль Денуае, легист, советник короля, бывший маршал войска графа Пуатье. Семейство Дерсон, Сидюри, леонатик, прево Айре Канцлер графини Маго Артуа. Дени, его брат, Казначей графини Маго Артуа. Беатриса, их племянница, Придворная дама графини Маго Артуа. Ломбардцы. Спинелло Толуней, Банкир из Сиены, Обосновавшийся в Париже. 61 год. Гуччо Баллони. Его племянник около девятнадцати лет. Семейство Декрессе